«Куда ты пропал так надолго? Выслушай, что он скажет, и скорее решай за себя и за меня. Времени нет, надо торопиться». «Чего же мы стоим? Садитесь, Виктор Иполитович». «Как куда я пропал, Ларочка?» «Ты не знаешь, я за дровами ездил, а потом о лошади позаботился». «Виктор Иполитович, прошу, садитесь». «Ты не поражен?» чего ты не выказываешь удивления?» «Мы жалели, что этот человек уехал». И что мы не ухватили за его предложение, а он тут перед тобой, и ты не удивляешься? Но еще поразительнее его свежие новости. Расскажите их ему, Виктор Иполитович. Я не знаю, что разумеет Лариса Федоровна, а в свою очередь скажу следующее. Я нарушенно распространил слух, что уехал, а сам остался еще на несколько дней, чтобы дать вам и Ларисе Федоровне время по-новому передумать затронутые нами вопросы и по зрелым размышлениям прийти, может быть, к менее опрометчивому решению. Но дальше откладывать нельзя. Сейчас для отъезда самое удобное время. Завтра утром. Но лучше пусть Виктор Ипполитович сам расскажет тебе минуту, Ларочка. Простите, Виктор Ипполитович». «Почему мы стоим в шубах? Разденемся, присядем? Разговор-то ведь серьезный, нельзя так с бухты-барахты. Извините, Виктор политович наше препирательство затрагивает некоторые душевные тонкости. Разбирать эти предметы смешно и неудобно. Я никогда не помышляла о поездке с вами». «Другое дело Лариса Федоровна». В тех редких случаях, когда наши беспокойства бывали отделимы одно от другого, и мы вспоминали, что мы не одно существо, а два с двумя отдельными судьбами, я считал, что Ларе надо, особенно ради Кати, внимательно задуматься о ваших планах. Да она, не переставая это и делает, возвращаясь вновь и вновь к этим возможностям, но только при условии, если бы ты поехал. «Нам одинаково трудно представить себе наше разъединение, но, может быть, надо пересилить тебя и принести эту жертву, потому что о моей повестке не может быть и речи». «Но и ты еще ничего не знаешь. Сначала послушай. Завтра утром, Виктор Ипполитович». «Видно, Лариса Федоровна имеет в виду сведения, которые я привез и уже сообщил ей. На путях в Юрятине стоит под парами служебный поезд». Дальневосточного правительства. Вчера он прибыл из Москвы и завтра отправляется дальше. Это поезд нашего министерства путей сообщения. Он наполовину состоит из международных спальных вагонов. Я должен ехать в этом поезде. Мне предоставлены места для лиц, приглашенных в мою рабочую коллегию. Мы покатили бы со всем комфортом. В такой случае больше не представится. Я знаю, вы слов на ветер не бросаете, и отказа поехать с нами не отменить. Вы человек твердых решений, я знаю. Но все же сломите себя ради Ларисы Федоровны.